На следующий вечер около девяти я припарковала свою машину в трех кварталах от бара любителей футбола. Настроение было скверное, и виной тому вовсе не дождь, который лил как из ведра. Половину ночи я ублажала Ника, а вторую половину мы посвятили совместным гаданиям. Что за псих завелся у нас под носом? И то, и другое восторгов не вызвало. Ближе к обеду я заглянула к Виссариону узнать новости. труп, утром обнаружил дворник. Из милиции у моего друга уже побывали. Задавали вопросы, девок еще не допрашивали, зная, что в это время они спят. Но вечером менты непременно появятся. Я отправилась к дружкам Сереги, пытаясь выяснить, чем он накануне занимался. Никто из них толком ничего не знал. Внезапная кончина приятеля погрузила их в глубокие раздумья. но толка от этого я не видела. Разумеется, меня очень интересовал вопрос, о чем он собирался со мной поговорить. Если это касалось наших общих дел, логичнее обратиться к Нику. Но Серега по неведомой причине хотел поговорить именно со мной. Однако кто-то его такой возможности лишил. Опять же логично предположить, этот кто-то был заинтересован в том, чтобы наша встреча не состоялась. Но здесь вовсе получалась чепуха, потому что выходило, будто человек этот меня боялся. Чушь. Значит, скорее всего, убийство с предполагаемым разговором никак не связано. Или связано. К примеру, убийца хотел, чтобы подозрение пало на меня. Не думаю, что хозяева почувствовали боль от внезапной утраты кого-то из шестерок. Но их не мог не заинтересовать тот факт, что некто нахально разделывается с их людьми. Как ни крути, а мне от этих убийств одна головная боль. Укрыв машину за кустами, чтобы с дороги она не бросалась в глаза, я взглянула на себя в зеркало, поправила парик и подкрасила губы. Черный парик, каре, изменил мой облик почти до неузнаваемости. И увиденным я осталась довольна. Я вышла из машины, и пешком отправилась к бару. Из темноты вынырнул Витька. Я едва не натолкнулась на него и выругалась от неожиданности. «Тебя не узнать», — хмыкнул он. «Стараюсь». «Парень уже в баре. Полчаса тебе хватит?» «Отвечать я не сочла нужным», и он добавил. Не действуем, как договорились». В этот вечер в баре было многолюдно, но свободный столик остался. Я прошла к нему и села, бросив сумку на соседний стул, Попросила официанта принести кофе и не спеша огляделась. Нужный мне человек сидел в компании усатого типа в клетчатом пиджаке и как раз напротив, что можно было считать удачей. На мгновение наши взгляды встретились. Он улыбнулся, а я нахмурилась. Кофе мне принесли, я достала журнал и принялась его листать. Клетчатый допил пива, простился со своим приятелем и ушел. а тот устремил взгляд в мою сторону. «Я жду своего парня», сказала я тихо, но так, чтобы он услышал. Мужчина развел руками и опять улыбнулся, а я добавила, «Он придурок, ему везде соперники мерещутся». «Может, не такой он идиот?» задорил меня мужчина. «Идиот, не сомневайся». «Вы красивая, так что его чувства можно понять». «Говорю, он идиот». Я углубилась в журнал, А мужчина стал пялиться в телевизор. Дверь открылась, и появился Витька. Плюхнулся напротив, загородив от меня мужчину. «Где ты была?» – начал он грозно. Кое-какие задатки актера у него имелись. А может, часто приходилось практиковаться. и Вышло натурально. «У Вики», – ответила я, – «врешь». «Говори тише», – перешла я на зловещий шепот. Мужчина прислушивался к нашему разговору, хотя по-прежнему смотрел на экран. «Тебя там не было, я заезжал к ней», зашипел Витька. «Была. Врешь». В таком духе мы продолжали пару минут. Потом Витька приподнялся и въехал мне по физиономии. Игра его чересчур увлекла. Ударил он сильно, я почувствовала кровь на губах. «Эй, ребята!» – позвал бармен, призывая нас к порядку. А переполнявшая меня – Весь день раздражения внезапно вырвалось наружу, и я дала Витьке сдачи. Причем себя не сдерживала, и удар тоже не рассчитала. Витька под изумленными взглядами публики повалился на пол вместе со стулом. Откуда смотрел на меня с большим неудовольствием? — Ты, мать твою! — начал он, выпав из роли. — Катись отсюда! — рявкнула я. — Ну! — прошипел он, поднимаясь, народ напрягся. Бармен переместился к нам поближе, но Витька поспешно удалился. «Ты, случайно, не чемпион по боксу?» спросил меня бармен с дурацкой улыбкой, еще не зная, как реагировать на происходящее. «А ты желаешь побоксировать?» проявила я любопытство. «Да ладно, мне чужие дела по барабану, лишь бы посуду не били». Он поднял стул и вернулся к стойке. А я отодвинула журнал и обвела взглядом зал. предлагая вдоволь мною полюбоваться и поскорее вернуться к своим делам. Представление окончено, сказала я сердито. Вообще-то по сценарию в это время я должна была рыдать. Предполагалось, что интересующий нас человек выступит в роли моего утешителя. Но теперь сценарий летел к чертям. Впрочем, он мне с самого начала не очень-то нравился. Он и вправду идиот. Подал голос мужчина и, обезоруживающе мне, улыбнулся. Что я говорила? Закурить есть? Он пересел за мой стол, протянул пачку сигарет, черкнул зажигалкой. Неужто все мужики такие придурки? С печалью думала я. А вы девушка боевая, не без робости, заметил он. Приходится, извините, что так вышло. Я опустила взгляд, демонстрируя смирение. Ужасно стыдно. Он не вернется? Нет. Неделю носа не покажет. Потом явится и будет клясться, что пальцем меня не тронет. Но его месте я бы поостерегался руки распускать. Отдача замучает. У меня нечаянно получилось. Разозлилась очень. При людях стыдно. Да и вообще. Все никак не могу с ним порвать. Что мешает? Привычка, наверное. Еще кофе? С удовольствием. Только я сама расплачусь, ладно? Я посмотрела на своего визави. Тридцать два года, разведен. В настоящее время постоянной подруги не имеет. Домой не спешит и рад случайному знакомству. Я старалась обнаружить в нем что-нибудь отталкивающее, но он был вполне приличным парнем, и я в досаде гнала прочь ненужные мысли. Мое дело – привести его в парк. Вот и все. Чем меньше я буду о нем знать, тем лучше. Мне пора. Взглянув на часы, объявила я завтра на работу. Я боялась, что он скажет пока и останется в баре. И одновременно очень хотела этого. Никс меня шкуру спустит, а парень поживет лишние несколько часов. Только и всего. Так что в моих интересах, чтобы он оторвал задницу от стула. Витька с дружга... дружками ждет на улице. До своего дома ему сегодня все равно не дойти. А мои душевные муки гроша ломаного не стоят. Хотя, конечно, я могу его предупредить. Почувствую себя человеком. Правда, очень непродолжительное время. Ну давай, парень, поднимайся. Поднялся. Я тебя провожу. Что, если твой дружок болтается по соседству? И что, на ему морду? Почему бы и нет? Улыбнулся он, подхватил куртку, которая висела на спинке стула, и мы пошли к выходу. Похвальная тяга к печатному слову. Веселился Ник. беря у меня из рук газету. Все прошло отлично. Даже поганая вечерка не вякнула, что это заказное убийство. «Разыскивается девушка», процитировал он. «Описание совсем тебе не подходит. Фоторобот вовсе никуда не годится. Браслет из крупных жемчужин. Что это такое?» «Жемчуг искусственный. Купила на распродаже. Их только что не бесплатно раздавали. Уже выбросила». Зато девицы по соседству смотрели на браслет, а не на мою физиономию. Не восхищаюсь твоей предусмотрительностью. Все для тебя, родной. Лишь бы ты остался доволен. Что там с убийствами?» Помедлив спросила я. «С какими?» «Если тебе пришла охота повалять дурака, ради бога». «С убийствами мрак кромешный. Менты решили бандитские разборки. Им нафиг не надо носом землю рыть. Без того забот выше крыши». Менты меня интересуют мало. Говорят, ты вопросы задаешь? Подалось частные сыщики. Я оставила его слова без комментариев. Мы сидели в баре уже полчаса, и нежелание Ника говорить на волнующую меня тему здорово нервировало. Газета тоже раздражала. Не сама газета, естественно, а заметка о гибели журналисты. Его тело обнаружил милицейский патруль в три часа ночи. Мне очень хотелось выбросить этого парня из головы, но мысли о нем упорно возвращались. «Тебе покойники снятся?» – Дук спросила я и тут же прикусила язык, но было поздно. Ник взглянул на меня, улыбка исчезла с его физиономии, и ответил он серьезно, чуть помедлив. «Иногда. Но к этому привыкаешь. Правда?» «Конечно. Человек такая скотина, привыкает буквально ко всему». Сначала ты боишься, потом злишься, потом вовсе ничего не чувствуешь. Тебе давно пора переходить к следующей стадии. Все мы смертны, рано или поздно, но конец один. Так что не вижу повода особо переживать. Мне шепнули, что у Сереги были большие долги. После непродолжительной паузы сказал Ник. И я проверил, так и есть. Он задолжал всем казино в городе. И ему за это распахали шею, усмехнулась я. Всякое бывает, пожал не к плечами. Трудно поверить, что кто-то решился на такое, зная, что Серега работает на тебя. Если долг большой, а человечек, то есть Серега, столь незначителен, то вполне могли. Меня его смерть не особенно взволновала. А хозяевам сейчас и вовсе не до таких мелочей. Их интересует, кто пронюхал о грузе. Менты на дороге ряженые, их личности до сих пор не установлены. «Гастролеры?» «Скорее всего. Утечка информации, несомненно, произошла у нас». «Разумеется, хозяев сие весьма насторожила. «Логично предположить, кто-то из своих решил сорвать куш и смыться». «Ты сам-то в это веришь?» – усмехнулась я. «Я нет». Ник был по-прежнему серьезен. «Но они такие затейники, что верят. Мое дело – слушать старших товарищей, а не высказывать свое мнение». «Мы ведь уже обсуждали это». О Грузе знали многие. Не лучше ли сосредоточиться на убийстве гороха? Если оно связано с нападением на транспорт, мы сможем выйти на исполнителей». «Тебя очень занимают эти убийства?» усмехнулся Ник. «Занимают», не стала я отрицать. «Понимаю. Что ж, давай поищем нашего злодея. Можем начать прямо сейчас». «Сейчас не могу. Меня Машка ждет. Не так часто у нее выпадает свободный день». Вот так всегда. Поманила подружка пальцем, и старый добрый Ник уже не нужен. Топай. Если еще кого-нибудь пришьют, позвоню. Плохая шутка. разозлилась я и поспешила удалиться, пока он не передумал. Машка ждала в моей квартире и встретила меня вопросом. Как ты смотришь на то, чтобы напиться? С восторгом, ответила я. Тогда начнем. Она потащила меня в комнату, где был накрыт стол. «Планы изменились?» – удивилась я. «Мы же хотели в ресторан». «Ресторан никуда не денется. Кстати, наличность у тебя есть?» «На скребу». «Отлично, будем пить до утра». Мы выпили, по-дурацки улыбаясь друг другу, но беседа не клеилась. «Я виделась с Ником», – сказала Машка, «и мне стало понятно, что ее так беспокоило». Он расспрашивал о тебе. «Обо мне?» «Да», – задал мне кучу вопросов, «Один нелепия другого. Я чуть с ума не сошла от страха. Что происходит, а?» «Какой-то псих прирезал Серегу. Два трупа на неделе. Это многовато. Вот Ника нервничает». «Какой Серега? Ремезов?» «Он». Машка вернула бокал на стол и уставилась на меня. «Кто убил?» «Машка, ну откуда я знаю?» «Постой, двоих уже нет, ведь так?» Но ну, выходит, что так», — развелая руками. И обоих внезапно укокошили без видимой причины. Причина, конечно, есть, просто мы ее не знаем. «Юлька, это ведь...» — начала она испуганно. «Спятила?» — посуровила я. Выброси из головы. И вообще, мы отмечаем мой день рождения. Так что завязывай со всякими такими разговорами. Пьем и радуемся жизни». Разумеется, напиться мне так и не удалось. Но я очень старалась. Ноги заплетались, язык отяжелел. Но спасительное безмыслие не наступало. Впрочем, не очень-то я на это и рассчитывала. Мы пили у меня, потом зашли к Виссариону. Девки под мой аккомпанемент исполнили хэппи-бездой и подарили коробку конфет, которую позаимствовали всего того же Виссариона. Я поставила выпивку, выслушала поздравления и заверения в том, какой я хороший человек. Кажется, в этом никто не сомневался. Потом мы, прихватив бутылку, залезли на крышу дома. где любили таращиться на звезды во времена своей счастливой юности. Чтобы попасть на крышу, пришлось ломать замок, с чем я блестяще справилась. Мы сидели под звездами, я учила Машку пить из горлышка и была абсолютно счастлива, хотя крыша теперь не казалась такой уж высокой. Рядом понастроили домов в 16 этажей, а небо, наоборот, стало бесконечно далеким. Но это обстоятельство моего настроения не испортило. Юлька позвала Машка. Ты сегодня что-нибудь ела? Наверное, мы же закусывали. Есть хочу, невыносимо. Пойдем в ресторан. Есть в первом часу ночи? По-моему, это извращение. Значит, я извращенка. Что ж теперь? Зато поем. Идем. Потянула она меня за рукав. А ты дойдешь? Конечно. А я? Не прикидывайся. Нас ждут великие свершения. Мы покинули крышу, оставив бутылку недопитой. Лифт не работал, и пока мы спускались по лестнице, дважды и два не упали. «Я приглашаю тебя в Багратион», — сказала Машка, устраивая голову на моей груди. «Жутко дорогой кабак. Нас с позором выгонят, потому что у меня нет денег, и мы еле стоим на ногах». «У меня полно денег, честно». Они ведь принимают карточку. У меня так много денег, что мне не в жизнях и не пропить. Давай попробуем, согласилась я. Мы остановили такси и поехали в Багратион. Там оказалось закрыто. Машка колотила в дверь снятой туфлей. Пришлось ее спешно запихивать в машину. Все равно куда, лишь бы еще работали, скомандовала я таксисту. Водитель остановил возле подсвеченных огнями дверей. у которых замер швейцар. «Дяденька!» — повисла на нем Машка. «Здесь карточки принимают?» «Так точно!» — невозмутимо ответил он, насмотревшись за свою жизнь дураков и похуже. Но все-таки не удержался и добавил. «Может, лучше домой?» «Ничего не лучше!» — буркнула Машка. «Дома по углам черти пляшут, а здесь побоятся!» Мы вошли в просторный холл. Я пыталась сообразить, куда мы попали, и Маусь замешкалась, оглядываясь. Машка шла напролом в направлении распахнутых дверей в зал, не заметила фонтанчик, который шутник-дизайнер поместил посередине, качнулась в сторону, желая избежать столкновения, оступилась и точно вырухнула на мраморный пол, если бы в этот момент из туалета не вышел парень. Реакция у него оказалась отменной, и Машка рухнула прямиком в его объятия. «Вас Господь послал!» заявила она с улыбкой, закрыв глаза. «Леди, вам бы лучше не расслабляться», жалобно ответил он. «Я сам не трезв и могу упасть в любую минуту». «Порядок», сказала я, принимая Машку из его рук. «Эй, ты хотела есть, а не спать», позвала я Машку. «Я вас лучше провожу», приглядываясь к нам, сказал парень. «У меня сомнение, что вы до стола доберетесь». «Он сомневается в наших способностях», — подзадорила я Машку. «Давай покажи ему, что мы девушки не промах и до стола всегда доходим». «Он симпатичный?» — сощурилась Машка. «Оцени». «Нет, лучше ты скажи. Он постоянно прыгает. Мне не удается его разглядеть». «Я не прыгаю», — обиделся парень. «Я хожу-то с трудом. А вы говорите, прыгаю». «Да ладно», — махнула я рукой. «Я и тебя доведу». «Июлька?» У нас чемпион мира по доведению мужиков, обрадовалась Машка. Честно, ну так что, он симпатичный? На мой взгляд, лучше не бывает и ходит хорошо, правда медленно. Я симпатичный, кивнул парень, и хожу быстро, только не сейчас. Вон там сидит мой друг, он меня ждет. А вас кто-нибудь ждет? Еще вы, Дед Мороз, я забыла его под елкой в прошлом году, а он все ждет и ждет. «Не бросай меня, милый», — сказала Машка, укладывая голову на плечо парня. я без тебя умру». «Вряд ли, но упадешь почти наверняка». Тут я услышала громкий смех и рядом с собой обнаружила еще одного парня. «Тони, где ты их нашел? В туалете?» «Ничего подобного. Они спустились с небес прямо мне в руки». «Это ангел. Ты что, не видишь?» «По-моему, она больше похожа на чертенка». Веселился второй парень, он вроде был потрезвее товарища. «Я ангел», – заявила Машка, а я подтвердила точно. Совместными усилиями мы добрались до стола. Машка села рядом со своим спасителем и держала голову на его плече, а глаза закрытыми. «Девчонки, что у вас за праздник?» – спросил тот, что потрезвее. Тут Машка распахнула глаза и сообщила. «У Юльки день рождения был». Мы решили напиться и обещание выполнили. «Молодцы!» – похвалил парень. «Значит, тебя зовут Юля?» – повернулся он ко мне. «А ее?» «Ангел!» – ответил тот, кого назвали Тони. «Это я понял, но у ангелов есть имя?» «Есть!» – кивнула Машка и назвалась. «А как тебя зовут, моя любовь?» – прошептала она с улыбкой. «Антон!» «Это хорошо!» «Наверное, а вот его зовут Борькой». Он мой друг, но сегодня пьет мало. Ужас! Это выглядит подозрительно. Я всегда пью много, так что ты можешь мне доверять. Скосил тут глаза в мою сторону. Парни подозвали официанта и сделали заказ. Несмотря на то, что Машка пришла сюда якобы есть, ограничились выпивкой. Антон, которого друг упорно называл Тони, вскоре задремал в обнимку с Машкой. Та спала на его плече, сладко причмокивая губами. «Пора их отправлять», — сказал Борька. Он расплатился, мы с трудом растолкали дремлющих сотоварищей и потащили к выходу. На счастье, такси долго ждать не пришлось. Я собиралась проститься с парнями, загрузив Машку, но Антон вознамерился ее проводить. Я попыталась втолковать ему. Чем скорее он окажется в своей постели, тем лучше для него». Но он вопил на всю улицу. «Ангел, возьми меня с собой!» «Конечно, я не оставлю тебя с этими черствыми людьми!» Вторила ему Машка. Таксист ухмылялся. Но когда-нибудь ему это надоест. Антон устроил свою голову на Машкиных коленях и махнул рукой. «Мы улетели! Пока, ребята!» Машина уехала, а бойко взял меня за руку. «Далеко до твоего дома?» «А мы где?» В свою очередь спросила я. На Воронцова. Здорово. Только я все равно не знаю, где это. Если мы немного пройдемся, возможно, станет легче. Как думаешь? Я не думаю, я надеюсь. Давай пройдемся. Он взял меня под руку, и мы побрели в направлении площади. Наконец, я стала узнавать дома вокруг и приободрилась. Машка твоя подруга? Подруга. Где-то я ее видел. Неудивительно. Вы же родственники. Мы? «Вы и мы – все люди-братья, так что, по большому счету, мы все родня». «Ужас какой-то», – сказал он. «Заниматься любовью с собственной сестрой? Нет, мы с тобой не родственники. В конце концов, Машка – ангел, и ты тоже». «Я не ангел. То есть я, конечно, ангел, но падший. Слава Богу, когда ты должна меня соблазнять. Я бы с удовольствием, но у меня язык заплетается. «Язык в таком деле не главное». Болтая таким образом, мы вышли к реке и немного постояли на мосту. Поднялся ветер. Борис покрепче прижал меня к себе, но я все равно дрожала от холода. «Пойдем ловить такси», — шепнула мне на ухо. «Без надобности. Мой дом в трех кварталах отсюда». До моего дома мы шли молча, потому что здорово продрогли. «Лифт не работает», — предупредила я. «Девятый этаж?» «Пятый». Повезло. Мы вошли в квартиру, и Борька принялся оглядываться. Там, где у людей вешалка, у меня плакат с портретом Чи Гевара. «С революционным приветом!» – козырнул Борька. «Мао Цзэду начитаешь?» – отвернулся он ко мне. «Не-а». «Хорошо. Я испугался, что нарвался на идейную. У меня нет идей, одни пороки. Ты мне дико нравишься. Ты мне пока не очень, но, в принципе, сойдешь». сказала я серьезно, чтобы он не очень-то расслаблялся. «Где можно куртку повесить, товарищ ангел?» «В комнате». «Почему в комнате?» «Потому что вешалка там». «И в самом деле вешалка у меня там». «В этом что-то есть», озадачился Борька. «Нет, когда в последний раз мыла полы, утащил ее туда, чтобы не мешало, с тех пор стоит». «Гениально. Ты сводишь меня с ума». «Как только я тебя увидел...» скромно виснущую на Тошкином локте, сразу подумал. И вот девушка, которая сведет меня с ума. Так и вышло. Чего-то ты совсем расклеился. Садись, заварю чай. У меня есть отличный рецепт. На кухне я возилась долго. И не удивилась бы, усни он за это время. Но Борька стоял возле двери на балкон и с интересом ее разглядывал. Она заколочена, сказала я. Зачем? Падшие ангелы не летают. Они плюхаются в бездну вниз головой. Как-то по пьянке я чуть не свалилась. Теперь опасаюсь. Много пьешь? Стараюсь. Послушай, а ты случайно не сумасшедшая? Наконец-то догадался. Хихикнула я, разливая чай. Нет, я серьезно. Серьезно? У сумасшедших не спрашивают, сумасшедшие или они. Ты кажешься, мне немного странной. Это от выпитого. А еще от освещения. Не люблю яркого света. Я тоже. В полумраке женщин легче соблазнять. Что ж, приступай. Ты не очень-то любезна. Это тебе в отместку за излишнее любопытство. Клянусь, что больше не задам ни одного вопроса. Я буду говорить исключительно о твоей красоте. О, такие темы всегда интересны, — засмеялась я. У тебя глаза египетской богини, ленивые и опасные. В этом серебристом платье ты похожа на змею, красивая и коварная. Сравнения у тебя какие-то двусмысленные, нахмурилась я. Это от того, что я не могу как следует сосредоточиться. Меня очень волнует твое колено. Я могу отодвинуться. Нет, лучше придвинься ближе. И ты на найдешь подходящее сравнение? Я буду красноречив, как Хаям, как все восточные поэты вместе взятые. Имея в виду, я могу уснуть в любой момент. Тут зазвонил телефон. Я сняла трубку. Звонила Машка. «Кажется, я влюбилась», — хихикнула она. «Завидую», — вздохнула я. «Что, все так плохо?» «Лучше не бывает. Он обещал быть красноречивым». «Мой ничего не обещает. Он спит. Я испытываю к нему материнские чувства». «Ты в своей квартире?» — спросила я и вздохнула с облегчением, услышав. «Нет». Я бы ушла. Спать в своей постели куда приятнее, но не могу. Ноги совершенно не ходят. Это временно. Я люблю тебя. Взаимно. Я отложила телефон, а Борька улыбнулся. Машка? Как они добрались? Понятия не имею, но твой друг спит. Борька засмеялся. Завтра у него будет горькое похмелье и масса осложнений. Никогда не знаешь, что в этой жизни лучше. Интересное замечание для красивой девушки. Опять что-нибудь сболтнуло? Слушай, а чем ты занимаешься в жизни? Пью. Нет, я серьезно. Так чем? Ну, когда не пьешь и не дразнишь мужиков своими коленками. Тебе интересно, как я зарабатываю на жизнь? Ну да. Сейчас я в очередном поиске. С одной работы меня уже вышибли, а другой я еще не нашла. А что ты умеешь? «У меня масса талантов, но с ними на работе подолгу не держит. Последний раз работала продавщицей». «Шутишь?» – не поверил Бурька. «Как насчет того, что все работы хороши, а?» – хихикнула я. «Ты меня разыгрываешь. У тебя на полке Хемингуэй в подлиннике». «Выпендриваюсь», – махнула я рукой. «Я девушка без образования, ищу работу по специальности». «Этот анекдот я знаю. Ну Жаль». «Тебе не кажется, что мы чересчур далеко отклонились от намеченной темы?» — спросила я. «Что плохого в том, чтобы чуть лучше узнать друг друга?» «Валяй, рассказывай!» «Я?» — возмутился он. «Конечно, буду узнавать тебя лучше!» Предложение ему не очень понравилось. Я разглядывала его, гадая, как он поступит. Попытается уклониться и перейдет к решительным действиям или предпочет поболтать. Поболтать он любит, это ясно. Я прикидывала, кем он может быть. Внешность уборки самая обыкновенная. Среднего роста крепыш. Довольно длинные волосы, зачесанные назад. Золотисто-карие глаза, которые часто встречаются у шатенов, были по-настоящему хороши. Большие, с длинными ресницами. Взгляд с поволокой обещал райское блаженство. Кольца на пальце нет. Но предпочел поехать ко мне. Значит, если не жена, то имеет постоянную подругу, а может просто осторожничает. Хотя вряд ли у такого парня дома золото-бриллианты, который может свистнуть залетная девица. Мне надоело гадать, и я поторопила. Куда испарилось твое красноречие?» Он усмехнулся. «А знаешь, довольно непросто рассказывать о себе в двух словах. Я и три послушаю с радостью», — заверила я. «Ну, мне 34 года, разведен, дочь живет с матерью, встречаемся редко. Отчима она зовет отцом, а меня дядей Бори, и это меня бесит». «Поэтому вы редко встречаетесь?» «Поэтому. Я прекрасно понимаю, что дело только хуже, но...» «Эй, куда это меня занесло? Не возражаешь, если я тебя поцелую?» – виновата спросил он. «Нет». «Правда?» «Если ты так и не решил, чего хочешь, мы можем еще выпить и поболтать». «Слушай, ты еле на ногах стояла, а теперь производишь впечатление вполне трезвого человека». «Просто ты меня догнал», – заверила я. Он обнял меня и неуверенно поцеловал. На райское блаженство я не очень рассчитывала, но и гнать его не хотела и ответила на его поцелуй. Мы увлеченно целовались, пока не свалились с дивана на пол, Принялись хохотать, как сумасшедшие, и почувствовали друг к другу большое расположение. «Ты прелесть», — сказал он, когда я уже погружалась в сон. «Надеюсь, твое мнение не изменится, когда завтра с утра мы будем страдать с перепоя». Голова болела нещадно. от того утром просыпаться я категорически отказывалась. «Юлька», — потряс у меня за плечо, — «мне на работу надо». Валяй. Дверь захлопнешь, замок автоматический. А чашку кофе страдальцу? Сам. Все сам. Привет. Юлька. Еще слово, я тебя убью. Понял. Сам так сам. Он поцеловал меня и, наконец, заткнулся. Должно быть, ушел. До двенадцати мне удалось поспать. Потом пошли звонки по телефону. Звонили все, кому не лень. Когда я решила выбросить телефон в окно, выяснилось, что спать уже не хочется. Я прошла ванную, по дороге заглянула в кухню. На столе лежала записка. Номер телефона, под которым Борис размашисто написал. Браво, брависимо, незабываемо. Если я сегодня умру от головной боли, то без сожаления. Все, что стоило испытать в этой жизни, я испытал. Придурок, смехнулась я, скомкала записку и выбросила в ведро. Но, стоя под душем, улыбалась. Звонить ему я не собиралась. Не потому, что на трезвую голову он был мне несимпатичен, как раз наоборот. Привязываться к кому-либо вредно для здоровья. Для моего здоровья точно. «Волки бегают в стаи», — вспомнила я слова Ника и нервно хихикнула. «А самые умные — в одиночку». Как-то изрядно напившись, Ник излагал мне свою теорию. Я слушала, пока хватало терпения, — Потом заявила, что все это старая лагерная бодяга. Не верь, не бойся, не проси. То есть чистый плагиат. Ник обиделся и с теориями завязал. Помнится, люди у него делились на шакалов, волков и зайцев. Почему именно зайцев он не объяснил? Вероятно, они ему просто нравились. Зайцев жрут, шакалы правят, а волки в основном грызут друг друга, если верить Нику. Но в одном он прав. Легко поймать на крючок того, у кого есть привязанности. Самого Ника хрен поймаешь. У него одна привязанность к себе, любимому. Вот и мне надо брать пример со старшим и по товарищам. Так что о борке я уже забыла. А вот что там с Машкой? Очень меня интересовало. Покинув ванну, я позвонила ей в офис. Голос ее звучал страдальчески. «Сочувствую», — сказала я. «Спешу напомнить». Это было коллективной идеей. А я и не жалуюсь, ответила Машка. Если бы еще народ не жужжал вокруг. Точно все сговорились. Так и лезут, так и лезут. Как там твой Антон? Все-таки спросила я. Хотя, по большому счету, делать этого не следовало. Машка умница и сама все прекрасно понимает. Тони. Друзья его зовут исключительно так. Он пробовал объяснить, с какой стати стал рассказывать историю своего детства. И заснул ближе к середине. Так что я знаю только то, что его зовут Тоня и что у него было детство. Может, тебе повезло? Наверное. А знаешь, он симпатичный. Ага, мне он тоже понравился. Правда, помню я его смутно. Он вроде рыжий? Иди ты к черту, засмеялась Машка, и мы простились. Убедившись, что холодильник пуст, я отправилась завтракать в ближайшее кафе. Нормальные люди... К этому моменту уже обедали, и я, влившись в толпу трудящихся, взяла себе полноценный обед. И тут же заскучала, потому что вспомнила. Сегодня понедельник, значит, как ни крути, а завтра вторник. Следовательно, Ник спросит меня, где я теперь прикладываю свои умения, знания и опыт. Красивая девушка ищет работу без намека на умную, грустно процитировала я. Надо срочно что-нибудь придумать. Мои симпатии разделились между дворниками и смотрителями в музее. В пользу дворников – свежий воздух. В пользу смотрителей музеев хроническая спячка, которую я предпочла назвать медитацией. Я размышляла, к кому примкнуть, пока на ум не пришел Виссарион. И я устремилась в бабочку, лилея в душе надежду. Бар был еще закрыт. Но, постучав стеклянную дверь, я вскоре увидела Виссориона. Он, не спеша подошел, открыл дверь и сказал «Не Дождя, нет. Точно я пришла за тем, чтобы узнать это. Прекрасно выглядишь, продолжил он, наливая мне чай. А ты меня хорошо видишь? Усомнилась я. Женщина обязана прекрасно выглядеть, проведя ночь с возлюбленным. А, тогда, конечно, откуда пришла благая весть? Девки, пожалуй, плечами, сказали, приличный парень, сразу видно, у вас любовь, и ушел он в восемь утра. О чем это говорит? О том, что ему на работу к девяти, подсказала я. Я рад, что у тебя приличный парень, твой ник мне не нравится. А кому он нравится? Удивилась я. У него глаза дурные, но он и сам дурной. Можно я спрошу у тебя одну вещь? валяй, милостиво, разрешила я. Ты красивая девушка. По мне, так даже очень красивая. Красивые девушки стараются выглядеть красиво. Одеться, причесаться, подкраситься. А ты? Чего это на тебя нашло? Вытаращила я глаза. Ты словно нарочно ее прячешь. Кого? Красоту? Разозлился он. Я не прячу, я не демонстрирую. Когда не особо демонстрируешь, вокруг поменьше желающих тебя трахнуть. Ну, по большому счету, смеялся весерион. Желаю обратить разговор в шутку. Как раз об этом многие и мечтают. Нага, «Ну, тебя когда-нибудь трахали? Как же без этого? Вновь пожал он плечами. Пей чай, стынет. Не извини, вздохнула я. Страдаю с перепоем. Тянет говорить людям гадости. Дождя нет, и слава богу. Обещают потепление, поддакнула я. Виссарион, возьми меня на работу. Кем? Удивился он. Ну, давай подумаем. Повар у меня есть, ей одной работы мало. А если я возьму тебя барменом, чего сам делать буду? Давай ты возьмешь меня музыкантом, озарила меня. А что, инструмент простаивает, будем каждую ночь петь хором. И сколько я тебе за это должен платить?» Нахмурился он. Согласна работать за кормежку. Наташка готовит так скверно, что я при всем желании много не съем. Так что ты не обедняешь. Правда, тебе придется оформить меня официально и платить налоги. Зато я могу еще мыть полы. Ну так что? Согласен? Я подумаю. Некогда думать, говори сейчас. Не то придется мне идти в дворники. Ужас, как не хочется. Ладно, буркнул Виссарион, и я вздохнула с облегчением. Ты хороший человек. Когда помрешь, попадешь сразу в рай. В дурдом я с вами скоро попаду. Я тебя буду навещать. Убираю все с глаз и помни, сегодня мы поем хором. Совершенно счастливо я покинула заведение. Теперь можно встретиться с Ником. Но он точно нарочно о работе не спрашивал. Я не выдержала и похвалилась. Сегодня приступаем. «Да неужели?» – съизвил он. «Тебя взяли мыть сортир на вокзале?» «Пальцем в небо. У меня теперь творческая профессия». Рисуешь зебру на асфальте? Руковожу хором. Ветеранов? Работников обслуживания? Волнуюсь, вдруг не получится. Брось, тебе присвоят звание заслуженный работник культуры, а старым шлюхам сразу народных артисток». «Каким еще шлюхам?» – обиделась я. «Да значит, ты будешь развлекать девиц игрой на рояле?» Старый идиот спятил, согласившись на это. «Господи, как ты мне надоела!» Ты разбиваешь мое сердце своим стойким нежеланием трудиться. Если так пойдет дальше, окончательно превратишься в обезьяну. А обезьяны не играют на рояле. В цирке сколько угодно. Если взглянуть на проблему с этой точки зрения, вся наша жизнь — сплошной цирк. Попробуй сказать, что я не схожу по тебе с ума, сказал Ник сурово. Тебе легко сходит с рук то, за что другому давно бы башку оторвали. Плевать мне на твою работу, огорушил он. Менты установили личность одного из убитых псевдогаишников, и знаешь, кем он оказался? Нет, но ну, надеюсь, что расскажешь. Бывшим сотрудником транспортной фирмы Максим. Хозяин этой самой фирмы Максим Полозов доводился некурадным братом, так что гнев последнего был вполне понятен. Хозяева запросто могли связать троицу воедино. И в этом свете положение Ника представлялось незавидным. «Садись в машину, навестим этого придурка». «Может, вы сами по-родственному?» неуверенно предложила я, зная, как Ник скоро на расправу. «Садись», — грозно повторил он, и я ласточкой впорхнула в его джип. Фирма располагалась на территории хладокомбината. Мы домчались туда в рекордные сроки, Миновали ворота с охраной и свернули к офису. Ник шел впереди, я поотстала. Секретарша, завидев Ника, попыталась укрыться за компьютером. А потом полезла под стол, сделав вид, будто что-то уронила. Предупредить шефа она даже не пыталась. Ник пнул дверь ногой, и шоу началось. «Брат!» – радостно проблеял Максим, быстро меняя цвет лица с красноватого на серо-зеленый. вскочил из-за стола и простер к Нику руки. Ник, в три шага преодолев расстояние, их разделявшее, сгреб браться за шиворот и ткнул лицом в стол. Тот взвыл. Ник чуть приподнял его за волосы и шваркнул вновь. «С таким хрустом только кости ломаются», решила я, стоя у окна и разглядывая двор. «Ты мне нос сломал», взвизгнул Максим, а я удовлетворенно кивнула «угадала». Ник вновь приподнял его за голову левой рукой, а правой бросил на стол фотографию. «Что это, придурок?» «Фотография», — резонно ответил Максим. «Да не неужто?» «Подожди, подожди», — взмолился тот. Максим был старше Ника лет на десять и до смерти его боялся. Так боялся, что это было даже смешно. Правда, не сейчас. Сейчас он обливался кровью, потому что Ник... Не только сломал ему нос, но и почти наверняка выбил зубы. И если этим ограничиться, мужику, считай, повезло. «Брат!» – забежал он так, что у меня заложило уши. Я невольно поморщилась и с удвоенным усердием принялась разглядывать двор. «Объясни, в чем дело!» Ник выпустил из рук волосы страдальца и заговорил с преувеличенной лаской. Знающих людей такая перемена не успокаивала и даже, напротив, настораживала. Максим был знающим человеком и продолжал затравленно коситься на братскую руку. «Нет, это ты мне объясни!» Ник ткнул пальцем фотографию. «Ты его знаешь?» «Нет, не торопись, подумай. Богом клянусь, я его не знаю». Несколько минут было совершенно неинтересно. Потом Ник вызвал начальника отдела кадров, тучную даму пенсионного возраста. Толку от нее не было вовсе. потому что при виде Ника и разбитой физиономии шефа она лишилась дара речи и способности что-либо понимать. Я взяла ее под руку и отвела в родной кабинет, где она через некоторое время пришла в себя, и мы смогли поговорить. Кириллов Илья Сергеевич, запечатленный на фотографии, действительно работал у них в течение двух лет. Уволился месяц назад, нашел работу, которая устраивала его больше. Здесь он трудился водителем. Характеризовался положительно, не пьющий, никаких нареканий. По поводу его личной жизни дама ничего сообщить не могла. Официально не женат, а там кто его знает. С товарищами отношения поддерживал хорошие, но ни с кем в особенности не дружил. Я отправилась прогуляться по территории в сопровождении охранника и немного потолковала с людьми. Охранника я взяла с собой для того, чтобы наше знакомство с работниками прошло быстрее и без лишних объяснений. А главное, стало задушевнее. Большинство водителей было в рейсах, но кое-что интересное узнать удалось. Когда Ник ко мне присоединился, физиономия его уже приобрела спокойное выражение. Но лучше было его некоторое время не нервировать. И я скромно помалкивала, пока он сам не спросил о моих достижениях. «Ну?» «У них договор с фирмой «Корвет». Загружаются на Воровского», – начала докладывать я. «Кстати, на Воровского и мы загружались перед тем, как отбыть с транспортом». На мой взгляд, о грузе он узнал случайно. «Может, что-то увидел или услышал?» «Ага», – хмыкнул Ник, – «и решил сорвать куш». «А что он собирался делать с грузом? На рынке торговать прямо с машины?» «И главное, как думал жить дальше?» Но носить ноги, естественно». пожалуй, я плечами. Их было трое. Значит, вовлекать кого-то в это дело они боялись. Надеялись справиться своими силами, точно зная, сколько человек обычно сопровождает груз. Но, безусловно, был кто-то четвертый. Кому они собирались машину перегнать? И кто, скорее всего, отвечал за реализацию? Об остальных что-нибудь известно? Второй тип три месяца назад приехал из Белоруссии. Недавно освободился. Третий из Рязани. Тоже сидел, освободился полгода назад. Что их связывало с Кирилловым? С Волковым, это тот, что из Рязани, Кириллов отбывал срок на малолетке. Ну вот, кивнула я, очень подходяще. Один знал о транспорте и исходил слюной. Тут объявляются дружки без гроша в кармане, но с дурными наклонностями. Один сказал, другой воодушевился, третий поддержал. Но должен быть и четвертый, тот, кто пообещал им товар сбыть. Они надеялись получить от него бабки и смыться. А он на что надеялся? Хороший вопрос, вновь кивнула я. Это не супостаты конкуренты, что совершенно ясно. Уж очень все по-дурацки. Значит, искать надо среди вольных стрелков, рисковых и не очень умных. Или тех, кому этот товар нужен до зарезу. К примеру, среди террористов. или отморозков, только-только объединившихся в банду. Риск, конечно, для них большой, зато в случае удачи им хватило бы на средних размеров армию. «Только террористов нам не хватало», – буркнул Ник, но заметно спокойнее. Должно быть, уже прикидывал, что доложит начальству. Террористы или нет, но их надо найти. «Найдем», – вздохнула я, не особенно веря, что нам повезет. «Если парень не идиот», то он уже за тысячу километров отсюда. Кстати, Илья как-то подвозил одного из слесарей домой. Они жили неподалеку. Иногда вместе выпивали. Так вот, пару раз видел его в компании молодого парня кавказской национальности. А неделю назад увидел того же парня здесь, возле базы. Он сидел в машине и вроде бы кого-то поджидал. Слесарь к нему подошел и сказал, что Илья уволился. «И где мы будем искать эту кавказскую рожу?» — скривился Ник. «На рынке, естественно. Возьмем фотографию Ильи и поспрашиваем, не видел ли кто парня в обществе единоверцев». «Ну вот и займись», — съязвил Ник. «Могу заняться, но лучше б ты напряг. Это их работа, в конце концов». «Сами справимся», — отмахнулся он, спорить я не стала. «Сами так сами». Мы отправились на рынок и больше четырех часов тыкали добрым людям фотографию физиономии. Никто нашего Илью не знал и даже не видел. Ник начал смотреть на меня с неудовольствием. А я еще раз предложила обратиться к друзьям из милиции. Мое предложение он и на сей раз проигнорировал. Заявил, что оголодал. И мы зашли в кафе на рынке. Вполне приличное, кстати. Хозяин сам обслужил нас. Ника он знал. Оттого нервничал, гадая, зачем того черт принес. Ник показал фотографию и ему. И тут удача повалила. «Был он у меня в прошлую пятницу», — сказал хозяин. Заметив интерес в наших глазах, воспрял духом и продолжил с большой охотой. «В пятницу у Руслана был день рождения. Погуляли немного. Вот я и запомнил. Эти пришли поздно. Их за стол звали». Но они отказались вежливо, и сразу стало ясно. Люди поговорить пришли. Вон в том углу сидели. Сколько их было? Четверо. Двое по виду русские, а один из Дагестана. Чем тут занят, не знаю, но на рынке я его не раз видел. спросила Мусы. Третий дом по улице Левитана. Парень из русских, что помоложе, из блатных. Откуда знаешь? Слышал, как говорит. Ник выложил еще две фотографии. «Вот этот!» – взглянув, указал хозяин на фотографию Волкова. «Только здесь он бритый. Второго не видел. Нас больше интересует тот, кто был с ними. Лет сорока, невысокий. Сутулился и все, отворачивался, вроде как не хотел, чтоб лицо запомнили. Он все больше слушал и кивал, а говорил в основном вот этот». Он ткнул пальцем в фотографию Волкова. «Пожалуй, ты права», — сказал Ник, заметно успокоившись, когда мы покинули кафе. То ли слова старика так на него подействовали, то ли хорошая еда, то ли и то, и другое вместе. «Похоже, что увести у нас транспорт надумали придурки из бывших уголовников. Если так, то мы этих деятелей быстро найдем». «Ага, и шкуру спустим на зедание другим». «Насчет шкуры?» — Ник не шутил. Особенно насчет того, что ее спустит. Понимать это надо буквально. Я от всей души пожелала двоим неизвестным раствориться как можно скорее на просторах необъятной родины и забыть дорогу в этот город. К музее заглянем? Спросила я, садясь в машину. Конечно, кивнул Ник. Улица Левитана прилегала к рынку. Дома здесь в основном старые, еще до военной застройки, с многочисленными сараями и гаражами. Стойкий дух гниения после затяжных дождей ощущался особенно сильно. Улицу облюбовали торговцы с юга. Снимали здесь жильем. В основном комнаты, если повезет квартиру, но не гнушались и сараюшками, где складировали товар, а зачастую и спали. Возле каждого дома газели, а то и две-три. Дорога разбита, грязь невероятная. «Что за народ?» – возмущался Ник, высматривая нужный дом. «Где жрут там и...» «Вот третий дом», – кивнула я. Взгляды Ника по национальному вопросу были мне хорошо известны. Так что особенно интересным замечание не показалось. Ник подошел к воротам и грохнул по ним кулаком. Через пару минут одна из творог приоткрылась, и мы увидели паренька лет пятнадцати. По-русски он говорил плохо и, похоже, ничего не понимал. Но имя Муса уловил и вскоре вернулся с носатым мужиком лет шестидесяти. Тот посмотрел на меня, на Ника и спросил. «Чего хотите?» «Поговорить, дядя», — ответил Ник. «Не возражаешь, если мы зайдем?» Во дворе стоял стол со скамейками вокруг него. Возле стола устроились трое молодых мужчин, Наверное, радовались робко проглядывавшему солнышку. Вот и не спешили в дом. «Садись!» – кивнул Мусаннику. «Мне парнишка принес стул». Один из мужчин наклонился к Мусе и что-то шепнул. Наверняка узнал Ника, потому что в лице мужчину сразу же наметилось беспокойство. «Идем в дом», – поспешно предложил он. «Посидим, выпьем». «Я не пью», – отмахнулся Ник. сделав небольшое отступление от истины, но комментировать его я, разумеется, не стала. В разговоре тоже не участвовала, сидела и наблюдала за мужчинами. Один из них обращался к Мусе на родном языке, но Ник с улыбкой предложил «Говори по-русски». И тот заткнулся. Что-то их беспокоило. И здесь они не просто так собрались. Ник расспрашивал о парне, с которым предположительным был Илья, и показал фотографию последнего. Мужчины попытались прикинуться неосведомленными, мол, Илью не видели никогда. «А парень? Мало ли, что ли, парней? Ты хотя бы имя скажи?» «Имя вы мне скажете», — ответил на их разглагольствование Ник. «И чем скорее, тем лучше». «Не то терпение мое лопнет, и я вам быстро обрисую, как следует вести себя в гостях. Погромов на рынке давно не было». Мужчины снова переглянулись. «Тот, кого ты ищешь, умер», — наконец сказал Муса. «Он вот ему», — Муса ткнул пальцем в одного из мужчин, — «родня, племянник жены. Хотели домой отправить, болтался без дела, совсем пустой человек. Доверить ему торговлю никак нельзя». Мать, жалко, вот и держали. А три дня назад он исчез. Не могли найти, никто не видел. Сегодня утром нашли, в сарае, за ящиками. Туда редко кто заглядывал. Теперь думаем, что делать. Документов нет, ничего нет. Мать его жалко. Покажи, где это? Хмуро бросил Ник, поднимаясь. К старому сараю пристроили навес, который обшили с боков железом. Все пространство было заставлено товаром, Оставался лишь узкий проход. Он вел к двери в сарай, запертый на ключ. Ник вслед за мной протиснулся в узкое пространство между стеной и ящиками. Парень лежал на полу, прикрытый телогрейкой. Ник ее приподнял, а я отвернулась. Черт, он у вас протухнуть успел, возмутился Ник. Судя по запаху, так и было. Сюда редко заглядывают, виновато ответил муса. Я, не спеша, огляделась. Когда вы его нашли, он что сидел, крыша была низкой, и повеситься парень на поперечной балке никак не мог. Роста он был выше среднего, ему бы пришлось ноги поднимать. Сидел, вот здесь сидел, а веревку вот сюда продел. Ну, значит, вашему парню кто-то помог, заметил Ник и недовольно добавил: "Идем отсюда. Чего ментам не сообщили? Думаем". Мы вернулись со стол во дворе. И Ник начал задавать вопросы. Отвечали ему с неохотой. Однако удалось выяснить, что накануне исчезновения парня его разыскивал человек. Спрашивал людей на рынке. Описание этого человека вполне могло подойти мужчине, с которым покойники, будучи еще живыми, встречались в кафе. Лет сорока сутулы, без особых примет. «Чернота темнит», – высказал свое мнение Ник уже в машине. Что-то они знают и боятся. Вряд ли надумали сами убийцу искать. Тут что-то другое. Если удавленник здесь не торговлей промышлял, а, к примеру, был идейным борцом, ничего они не скажут. Здоровье дороже. Разберемся, — удовлетворенно кивнул Ник. Пока все более или менее ясно. И есть что хозяевам доложить, — подумала я, а вслух спросила. Какое ко всему этому имеют отношение Горох и Серега? Кто знает, может и имеет. Горох, кстати, сидел. Мог кто-то из старых друзей у него нарисоваться. А что? Увидел его на базе, подошел. Дядя мне нравится, работает грамотно, свидетелей не оставляет. Горох не дурак, мог сообразить, что к чему. Если не был с ними в сговоре, оттого и скончался. И Серега мог что-то узнать об этом. И позвонил мне? Ник, не желая спорить, пожал плечами. Его версия мне, в общем-то, нравилась. Все вполне могло быть именно так. Один из дружков случайно узнает о транспорте, и у него возникает идея погреть руки. Уголовники любят выпендриваться. Мол, нам сам черт не брат, не только Ник с его хозяевами. Обтяпаем дельца в три счета и прочее в том же духе. Не от большого ума такие идеи. Но вполне могли прийти в чью-то голову. И Горох в самом деле мог встретить дружка на базе. А что? Он там часто бывал, но вот и свела нелегкая. Только у меня большие сомнения, что Горох на это дело подписался. Ума у него немного, но с чувством самосохранения полный порядок. Предположим, он не согласился, оттого и скончался. Четвертый дядя личность ключевая и самая загадочная. По рынку он болтался. а парня расспрашивал, значит, успел засветиться, и мы его в конце концов найдем. Одно меня очень смущает. Допустим, Серега что-то узнал обо всем этом, но зачем ему звонить мне? С какой стати? Нет, тут что-то другое, и это что-то по-прежнему не давало покоя. Мы собрались проститься с Ником, когда у меня зазвонил телефон. Номер оказался незнакомым, но я ответила. Юля? Голос в первое мгновение я не узнала, и только когда мужчина добавил «Это Антон», я сообразила, с кем имею дело. «Простите за беспокойство, вы не могли бы мне дать номер телефона Маши?» Ник поглядывал с интересом, а я мысленно чертыхнулась. Уж очень не вовремя позвонил наш новый знакомый. «Так получилось, что мы расстались неожиданно», – неуверенно продолжил он. «И я, в общем, я бы очень хотела ей позвонить». Она потеряла мобильный, а домашнего телефона у нее нет. А рабочий? Она временно безработная. Тогда, может быть, вы сообщите ее адрес? Не сообщу, я и сама его не знаю. «По-моему, вы морочите мне голову», – сказал он с обидой. «По-моему, вы мне тоже. Если она не оставила вам номер телефона, значит, не хотела, чтобы вы ее нашли». «Премного благодарен», – буркнул Антон и отключился. А я ответила широкой улыбкой на заинтересованный взгляд Ника. «Кого ты опять подцепила?» «Я никого. К Машке привязался один тип, когда мы отмечали мой день рождения. Она его отшила, а он все никак не успокоится. Не звонит тебе. Только не спрашивай, откуда он узнал мой номер, понятия не имея». «Я рад, что ты весело проводишь время», — хихикнул Ник. «И мы, наконец, простились». Я вернулась домой, по дороге перекусив в кафе, постояла под душем и немного посмотрела телевизор. Сегодня мне предстояло выйти на работу, и я отнеслась к этому событию очень серьезно. Даже порылась в шкафу и отыскала ноты, бог знает зачем, перевезенные сюда из отчего дома. В дверь позвонили, и в некотором удивлении я пошла открывать. Навещали меня только Ник и Машка. С одним мы расстались недавно, и его общество я, мягко говоря, не жаловала. Другая была занята всю неделю. Я распахнула дверь и невольно поморщилась. В досаде на пороге стоял Борька. Вот уж кого я меньше всего хотела увидеть. «Салют», — сказала я, привалясь к дверному косяку, тем самым намекая, что в квартиру выпускать пускать не намерена. «Забавное приветствие», — улыбнулся он. Рада, что тебе нравится. Я замолчала. Борька тоже не знал, что сказать, пауза затягивалась. Может быть, ты позволишь мне войти? Спросил он, точно очнувшись. Я, собственно, собралась уходить. В купальном халате? Ладно, заходи. Не стала я спорить, пропуская его в прихожую. Салют, команданты! Приветствовал он Че Гевару, подняв руку сжатым в кулак пальцами. «Как себя чувствуешь?» – повернулся он ко мне. «Революционеры умирают, но не сдаются. Вид у тебя цветущий. Если хочешь выпить, в холодильнике немного осталось». «Не говори мне о выпивке», – взмолился он. Ему пришлось почти кричать, потому что я отправилась в ванную переодеваться. Короткий халат на голое тело – не самый удачный наряд, если намереваешься отшить парня. В комнате, где он устроился, я появилась в джинсах и футболке. «А знаешь, ты выглядишь совсем иначе», — приглядываясь ко мне, заметил он. «Не уверена, что ты хорошо помнишь, как я выглядела вчера». «Нет, серьезно, эта прическа очень меняет твой облик». Я плюхнулась в кресло напротив него и вздохнула. «Что-нибудь не так?» — спросил он после паузы. «О чем ты?» «Я зря пришел». «Это ты думаешь, или я?» «Я не собирался приходить», пустился он в откровение, «а потом поймал себя на мысли, что постоянно о тебе думаю и жду звонка. Но ты не позвонила». Целый день страдал с перепоем, как только башка не треснула. «Может, прогуляемся?» неуверенно предложил он. «Посидим в кафе». «Давай в другой раз. Мне на самом деле пора уходить. Ты застал меня по чистой случайности». «Я понимаю, надо было позвонить». Ну ты не оставила мне свой номер, что не помешало тебе его узнать, усмехнулась я. Мне звонил твой друг. Антон, твоя Машка исчезла, как видение, словно оправдываясь, сказал Борька. Я только-только порадовался, что мне повезло больше, но ты со мной ужасно холодна. Он хотел, чтобы его слова прозвучали весело, однако на самом деле вышло печально. У тебя кто-то есть? В том смысле, который ты вкладываешь в этот вопрос, нет. Ты жалеешь о том, что произошло? Боря, все нормально, развела я руками. Просто я действительно страдаю с перепоем, и мне действительно пора уходить. Очень часто мужчины казались мне страшно, странными созданиями. Вот этот вел себя глупее не придумаешь. Но вместо того, чтобы встать и уйти, пытается устроить сцену, причем весьма неумело. А если бы я полезла к нему с подобными глупостями, наверняка убежал бы как ошпаренный. Что, безусловно, и делал не раз. Но Борька оказался разумным парнем. Поднялся и с улыбкой сказал. «Хорошо. Встретимся, когда у тебя улучшится настроение. Я могу тебе позвонить?» «Сколько угодно», – заверила я, провожая его до двери. Он все-таки задержался на мгновение и нерешительно меня поцеловал. В девять я была в бабочке, решив, что в первый день работы просто обязана прийти пораньше. Бар был пуст, если, конечно, не считать Виссариона, который, стоя за стойкой, читал книгу, водрузив очки на нос. «А где воспитуемые?» – с кислым видом бар, спросила я. «Вот послушай», – ответил Виссарион и стал цитировать. «Ложное или ненадлежащее злоупотребление словами?» Странно подчиняет понимание, ибо слова абсолютно владеют пониманием и ввергают все предметы в хаос. «Что за дрянь ты читаешь?» – возмутилась я. «Фрэнсис Бэкон», – сказал он сукаризный. «Все англичане страшные зануды». «Сегодня нет дождя», – изрек Виссарион. «К его манере вести беседу я давно привыкла и даже смогла приноровиться». «Время», – добавил он и пожал плечами. Понимать это можно было так. Для девок еще слишком рано. И к тому же сегодня хорошая погода, и они будут торчать на улице, боясь проворонить клиентов. Надо сказать, что своим стремлением спасать заблудшие души Виссарион подорвал репутацию заведения. Нормальные люди сюда не заглядывали. Правда, бывали ненормальные, приходившие сюда в поисках экзотики, а также случайные, кто знать не знал, «От чего здесь спасают?» «Могу тебя накормить», — сообщил Виссарион. Наташка ушла, но можно подогреть в микроволновке. «Я лучше поиграю». «Не то получится, что я даром ем твой хлеб». «Поиграешь потом». «Нет, меня будет мучить совесть». Я села за рояль, а Виссарион отложил книгу. Странное дело, но игра доставила мне удовольствие. Но главное, конечно, что я доставила удовольствие Виссариону. На глазах его стояли слезы. — У тебя прекрасная душа, — изрек он. — У меня просто хватило терпения окончить музыкальную школу. — Твой отец профессор, — подумав, сказал Виссерион. зачем икшаешься со всяким сбродом? — Ты кому вкручиваешь? — усмехнулась я. — Моя биография тебе наверняка известна. «Допустим», — не стал он спорить, — «но ты всегда можешь уйти. Можешь?» «Нет», — покачала я головой, — «не спрашивай, почему. Не могу». Тут дверь открылась, и в пар вошел Борька. Пока я собиралась высказаться по этому поводу, он добрался до стойки, взял чашку кофе и скромно устроился у окна, поглядывая на улицу. «Кажется, у нас приличный посетитель», — шепнул Виссарион. Разубеждать его я не стала и принялась играть.